Ни в ком нет такой доверчивой поэзии, как в крестьянах, оторванных от земли. Парадоксально, но именно они хранят иступленную верность тому, кто оторвал их от деревенского дома и привел в каменный порядок города. Действительно, этот Ганс был предан Мюллеру всецело, безоглядно. «Вы женаты». Штирлиц, тем не менее, попробовал продолжить атаку. Опять-таки, не ваше дело. Вот что значит островное воспитание, подумал Штирлиц. Он отвечает только на такие вопросы, которые ему интересны или в чем-то выгодны. Все остальное — его собственность, табу для посторонних. Разговорчивый вы, парень, — заметил Штирлиц. Отчего болтать-то? Каждый ответ можно обратить против ответившего. Вы-то сами женаты гражданским браком. А где родились? В Берне. В Германии, значит? Да разве Берн в Германии? Всегда был в Бельгии? Усмехнулся Штирлиц. Нет, и не в Бельгии. Я знаю французский, у вас нет акцента. Французы поют, когда говорят по-английски. Кто вы по профессии? Филолог. Значит, преподаватель. «Филолог может быть и писателем, и журналистом, и переводчиком». «Ну, а вы кто?» «Я же сказал, филолог». «Вас интересует не образование, а профессия?» «Извольте, занимаясь бизнесом, телефон, телеграф, средства связи». «И-те-те?» «Неожиданно для Штирлица спросил Грибов. «Именно». «Ваши ребята здесь лихо работают. Их должны вот-вот национализировать». «Перон — крутой парень, а все равно роют землю копытами. Даже Игуасу связались с Европой. Я раз в два месяца звоню домой, в Лондон. Я родился в Лондоне, там у меня мама». «Я ценю ваше доверие», — сказал Штирлиц. «Я обещаю никогда не оборачивать этот ответ против вас, как вы того боялись». «Я боялся?» — Гриббл обернулся, — Но по его скуластому небритому лицу пробежала какая-то странная улыбка. Я боялся только одного человека в жизни — отца. С тех пор, как он умер, я никого не боюсь, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что человек не вправе жить без страха, мистер. Страх — это путь к дисциплине. А она, в свою очередь, единственное, что гарантирует людей от всемирного хаоса. Я поддерживал сэра Освальда Мосли, лидер английских фашистов, к вашему сведению. Надеялся, что он наведет порядок на острове. Очень надеялся. Но его англичане не приняли. Или, может быть, он не смог донести до них свою идею вразумительно. Вот я и уехал сюда, из нашего бардака. И рад этому безмерно. Людьми я брезгую, А сельву побаиваюсь, поэтому, наверное, и не спился. Пьяные здесь погибают, тут можно жить только трезвому. Смерть в сельве очень страшная штука, мистер. Воочию понимаешь, что такое безысходность. Знаете, что это такое? Догадываюсь, — ответил Штирлиц. Тропа шла сквозь бескрайнюю, влажно-знойную, затаенную сельву. Тишину подчеркивали истошные крики попугаев и смешливое пение Кеннери. Нет, догадываться об этом нельзя. Вы же не Мэй, который фантазировал про будущее. Вы нормальны. Я чуть было не погиб здесь. Заблудился. Семь дней шел по реке, а уперся в пересохший ключ. Вот тогда я понял, что это такое безнадежность. Я кричал все время, плакал и кричал. Унизительно это, да еще с моей-то мордой. А как выбрались? Индейца встретил. Он вывел меня. Вы думаете, я сейчас пью виски? Это чай, мистер. Можете попробовать, если не верите. Я верю. Мы сегодня заночуем у этого индейца. Его зовут Джонни.